Глава 11. Красная лампочка на пульте пару раз мигнула, а в наушнике коротко писнул сигнал вызова, заставивший диспетчера спешно щёлкнуть тумблером приёма. Даш не служат. Это транс, проверку прошёл, разрешите начать подготовку к старту. Принято, транс, ждите. Ду нажал на кнопку ожидания. И развернув кресло, вопросительно посмотрел на стоявшего позади офицера Миктока. Тот поднял руку к уху, в котором был установлен наушник-рация, и, бросив усталый взгляд на ожидавшее его решение диспетчера, отошёл к двери. Пару минут он полушёл по-домашнему что-то говорил со своим невидимым собеседником, затем вернулся на прежнее место и коротко кивнул. Поезжелает. Диспетчер послушно отжал кнопку удержания вызова. «Атранс, взлет разрешен, горизонт чист, у поверхности ветер умеренный, на 12 тысячах возможны сильные порывы до 25 локов в секунду. Открывает 30-минутное окно». Он нагнулся над стороны в пульт большим экраном и специальным стилусом сделал на нем необходимые пометки – тут же отправленный всем воздушным бортам, находящимся вблизи космопорта. Вложив стилус, магнитный захват на подлокотнике кресла, он раздраженно покосился на меховца и уставился на экран радара, испощренный разноцветными линиями и движущимися по ним и между ними синими треугольниками. Неожиданно в наушниках поразительно защелкал сигнал предупреждения о возможной опасности, заставивший диспетчера сперва непонимающе посмотреть на экран, а затем вновь схватиться за стилус. Судорожно ткнув им в появившуюся невесть откуда новую метку, пылающую ярко-красным цветом, он пододвинул усик микрофона к рту. «Неизвестный борт, это башня центрального, назовите себя». В наушниках раздался лишь какой-то хаотичный шум. Борт, вы находитесь в зоне взлёта. Прошу немедленно покинуть её. Борт, слышите меня? Не могу, повреждён глидер, -гли. нужна срочная посадка. Дайте пил на свободную площадку. Голос в наушниках едва прорывался сквозь пронзительный треск помех. Диспетчер коротко выругался и, сорвав наушники, повернулся к сидевшему за соседним пультом напарнику. Тикс, у нас чрезвычайка. Отведу его на десятую и вызовай командой. Тут, как вы назвали, Тикс, бросил взгляд на свой монитор и, понимающе кивнув, спешно защёлкал тумблерами, что-то забормотав в свой микрофон. Что-то случилось? Холодно поинтересовался Мекович, заставив диспетчера нервно поморщиться. Чрезвычайная ситуация. Борт просит срочной посадки. Похоже, у них какая-то авария. Не могу понять, связь плохая. Бросил он орудия стилусом на экране. Что за судно? Откуда? Да почем я знаю? Сорвался диспетчер. Судя по линейным, какой-то челнок. Он щелкнул тумблером. Борт, это башня, перенг передан, садитесь. Башня воспорнил, иду на пост. Голос резко оборвался, а метко моргнув, исчезла. Диспетчер пару мгновений... Точно заворожённый смотрел на экран радара, затем сорвал наушники и, вскочив с кресла, подбежал к идущему по периметру башни широкому окну. И у дальнего края поля, покачиваясь под порывами ветра, высь поднимались густые клубы чёрного дыма. Из-за них, похожая на причудливый вид гигантский гриб, вынырнула туша отранца от и на какую-то секунду зависнув на пригонах Медленно устремилась в светлеющее утреннее небо. Взвизну с шинами оранжевая туша пожарной машины резко затормозила и, развернувшись, медленно вползла в пустой полуразрушенный ангар. Двери распахнулись. Из них выпрыгнули две фигуры, облачённые в мешковатые серые комбинезоны и массивные серебристые шлемы. "Рип, спасибо тебе, за мной должок", крикнула одна из них, приоткрывая забрало шлема. Из кабины донеслось какое-то невнятное бормотание, после чего машина сорвалась с места и исчезла за углом. Кирилл проводил глазами отъезжающую пожарку и вздохнув стянул с головы защитный шлем. "Ну как всё прошло, Кэп?" спросил Рик, следуя его примеру. "Нормально", ответил Кирилл, расстёгивая молнию пожарного комбинезона. Когда бросил ручной локоть в земле, Киана немного испугалась. Да и перегрузкой зрядно приложила. Ну, девочка она действительно сильная. Я уж боялся, что этому локтиви её придётся на руках до корабля нести. Она быстро в себя пришла. Да и ты молодец. Полыхнуло так, что аж страшно стало. 10 брусков термита в нужных местах. Думаю, там даже собирать нечего будет, но челнок всё равно жалко, вздохнул борт-инженер. Хорошая машинка была, надёжна. Да брось ты, махнул рукой Кир, направляясь к стоявшему в глубине ангаров краберу. Этот челнок летал уже на честном слове. К тому же свой ктух нам столько номиналов отвалил. чтобы пару таких купить сможем». «Ага, это если его чеки еще обналичат», заметил Рик, направляясь следом. «Будем надеяться. А если и нет?» Кирилл пожал плечами. «Что с того?» «Ну, будем считать, что просто помогали хорошим разумникам выбраться из затруднительного положения». Рик в ответ только что-то недовольно буркнул себе под нос и принялся торопливо стягивать комбинезон. Кир покосился на борт инженера, понимающе усмехнулся и, повернувшись к планетоходу, провёл пальцами по изилестем сенсорным линиям на двери, заставив тот откинуться наружу, превращаясь в некое подобие трапа. Похожий на огромную рыбу дейтанский космолёт вынырнул из раскинувшегося до горизонта облачного моря. Некоторое время он плыл над ним, словно в задумчивости, потом резко ушел ввысь, почти сразу же превратившись в маленькую черточку бездонной синеве неба. — Высота — полторы тысячи харов, скорость — три тысячи. Относеру пройдем через пять минут, — доложила Асторка, пальцы которой буквально порхали над пультом, солные руки какого-нибудь пианиста-виртуоза. Переход на маршевые движения прошёл нормально. Мощность 20%. Капитан, будут какие-нибудь указания? Руки девушки на амплавине зависли в воздухе. Нет, продолжай в том же духе. Принято. Востоа сторки взвился над свинкой кресла и принёса покачиваться в такт движению её пальцев. Кирилл завороженно наблюдал за его причудливым танцем, гадая, что бы это значило, ибо такое он наблюдал впервые. Судя по виду Рика, который то и дело косился на девушку, растерянно потирая свои лобные наросты, удивляло это не только его одного. Сигнал вызова по внутри корабельной связи заставил ее прервать созерцание танцующего хвоста, И нажал кнопку приёма, перевстил своё внимание на монитор, где уже маячило встревоженное лицо Намара. "Керк, срочно нужна помощь Рика. Что-то серьёзно. Проблемы с третьим и четвёртым двигателем. Пошёл перегрев. Не могу понять, в чём проблема. Похоже, сбоят расчётки синхронизатора. Хотя мощность пока держат. Этого ещё не хватало." Герил мысленно чертыхнулся. Выход из строя двух из четырёх маршевых двигателей грозил походом через шлюз, так как на оставшихся скорость для киперпрыжка набрать будет весьма проблематично. Ладно, сейчас пришлю. Мы тут с тайки сами справимся, сказал он, отключая связь и поворачиваясь к задумчиво парящемуся на асторку Торкленцу. Рик, давай с двигательной Борт-инженер не понимающе оглянулся. В номарах какие-то проблемы. Говорит, что-то не так с третьим, четвёртым маршевиком, но разобраться не может. Шордзин вырвался тот, майстор Скайкеров со своего места и выбегает из рубки. "Капитан, мы за пределами атмосферы", подал голос Асторка, ложась за рабиту и начиная расчёт курса для перехода в надметрику. «Тайк, учитывая, что пойдем на двух движках, я, конечно, надеюсь, что Рик с Амаром их починят, но на всякий случай». «Хорошо, Кирилл». Остарка склонила голову на бок, а цвет ее рожек с коричневого сменился на фиолетовый. «Я...» Мелодичный сигнал внешнего вызова заставил ее прерваться и резко вскинуть голову. «Капитан, рядом с креслом появилась Гера. У нас гости». «Судя по отраженным сигналам, мекковские ханлайнеры идут в стелс-режиме, причем поля держат на максимуме, поэтому заметил слишком поздно». В голосе электронной девушки проскользнули нотки извинения. «Понятно?» — Кир нахмурился. «Выведи их на центральный и прими входящий. Посмотрим, что им от нас нужно. Хотя я и так догадываюсь». Центральный экран, занимающий всю переднюю стенку рубки, разделился на три неравные части, над одной из которых появилась коренастая фигура негранца в зелёной серой форме офицера Мектока. "Кэзвелет Гера, приказываю вам заглушить реакторы и лечь в орбитальный дрейф". "Что бы это?" хмыкнул Кирилл. "Я вроде не работаю на конгломерат, и не без ун подчиняться его приказам". Волосы негранца похожи на тонкие полупрозрачные трубки. Раздражённо дёрнулись. По нашим сведениям, вы укрываете на своём борту беглых преступников, и мы требуем предоставить нам доступ на ваш корабль для досмотра. В порту нас уже досматривали, и никого подобного среди экипажа не обнаружили. Можете запросить планету. К тому же, насколько мне известно, данная планета не входит в зону ответственности конгломерата. Вне данной зоны меня могут досматривать только силы Сибеза. — Тем не менее, я требую. — Да плевать мне на ваши требования, — брусил Кир и, отключив канал внешней связи, протянул руку к закрепленному на воротнике треугольнику ССС. — Ри, что там с реакторами? — Дело дрянькеп. Потоковые кольца почти накрылись. Я сейчас перебрасываю часть энергии с рабочих, но мощность упадет в разы. На прыжок нам хватит, но и только. Прочим в обычной метрике ползти сможем. Правда, не так быстро, как обычно. В любом случае нам здесь таких не достать. Придётся на пару месяцев вставать на прикол и делать заказ. Понятно. Ладно, работайте. Гера, что там меховцы? Один встал на параллельную орбиту, два других идут следом, ощущаю маломощные импульсы. Судя по всему, нас берут на прицел. — Твою же! — Кир растерянно потер переносицу. — Похоже, если мы начнем уход с орбиты, откроют огонь. — Герр, попробуй связаться по внешнему коду с Сибезовцами. — Наверняка ведь кто-нибудь из них в системе пасется. — Уже, капитан? — улыбнулась голограммно. — На геостационаре висит их Крайтер. — Вызвать? — Да, — кинул Кирилл, задумчиво разглядывая угловатые обводы и немецких космолётов, похожих своим видом на огромные буквы В. И вывели на мои мониторы. С лёгким ширшаньем под алкера раскрылась ниша, оттуда выдвинулись два дугообразных монитора и зависнув на уровне глаз, разошлись в стороны, замерив обе стороны от кресла. На одном из них вспыхнула зелёная точка входящего сигнала. тут же уступив место изображению стоявшего на небольшом возвышении пожилого Торклинца в темно-синей форме. За его спиной виднелся огромный экран, усеянный какими-то графиками, изображениями различных кораблей и проекциями звездного неба, вдоль которого расположилось несколько операторов. «Космолет Гера. Бертовой номер 3789 Терна-3». «Это капитан Марнар, патрульник Райтер Энвинс Эк. У вас что-то случилось?» «Да, капитан. В данный момент нахожусь на орбите планеты, где меня преследуют три корабля МЕК-ТОКа. Их командир уверяет, что у меня на борту находятся беглые преступники, хотя кроме членов экипажа тут никого нет. Судя по тому, что сообщает твой компьютер, они готовятся нас атаковать. Прошу помощи!» «Вы в этом уверены?» «У моего корабля довольно чуткий сенсор, капитан!» Торкленец нахмурился. «Ясно. Можете обеспечить трехстороннюю связь?» Кирилл покосился на Геру, которая склонила голову на бок, а ее волосы заклыхались, словно от порыва легкого ветерка, и коротко кивнул. «Да, могу. Сейчас вызову». На втором мониторе появился уже знакомый Киру офицер Мектолка. Прочим, вполне возможно, что это был и другой. Для Кирилла отличить друг от друга разумников некоторых раз порой было довольно трудно. Кораблем никто, это патрульный крейсер Sebeza Endless Echo. Вы меня слышите? Ни не границ. Несколько мгновений молчал, косясь куда-то вправо. на что-то, находящееся за пределами видимости камеры, затем быстро дернул плечами друг к другу, что, судя по всему, означало знак согласия. «Энгенцек, -э это командующий трейком Артал Торус. Мы вас слышим. Артал, я хотел бы получить объяснение по сложившейся ситуации и узнать, почему вы ведете преследование данного корабля. В противном случае вы должны были вмешаться». Я вы уверены, что ваше вмешательство поможет. Безглубой рот Нигранца скривился в неком подобии презрительной ухмылки. Хотите попытаться? В голосе Торкленса скользнули ледяные нотки. Что вы, капитан? Помилуй меня, великое созидающее. Капитан Крайтер себя заперешёл на среднеорбитальную орбиту и идёт на сближение. Голос Стай заставил Кира отвести взгляд от мониторов и бросить взгляд на центральный экран, где появилось изображение cigarобразного корабля. Кириллавлечённо вздохнул и с благодарностью посмотрел на Тортленского капитана. "Не тем не менее, я настаиваю, что имею право задержать этот космолёт и даже прибегнуть к силовому захвату. в сочене подчинения в связи с тем, что на борту этого корабля находится беглый преступник, нанёсший значительный материальный урон конгломерату. И кто же это? Некий Рикан Кернумдавор, бывший бортмеханик второго класса торгового корабля Таурис гильдии свободных торговцев Аркаса. Он был осуждён на 300 лет каторгашных работ, но не отдыв и половину срока обожал себе завелся на хмурысах. — Почему вы уверены, что он на этом корабле? — Позвольте, я передам вам все данные, а заодно свой личный номер, чтобы подтвердить свои полномочия. Кирилл, наблюдавшись за этой беседой, мысленно выругался. Такого поворота событий он не ожидал, несмотря на скандал с Мекковской базой на Энгмаре. С Рика действительно до сих пор не были сняты ложные обвинения. Некогда его торговый корабль... преследовал транспорт конгломерата в надежде, что тот выведет их в планете с заитанскими артефактами. Но в результате топогоня привела их прямо в лапы мирковского патруля. Те, недолго думая, взяли нахальный космолётный обордаж и, перебив половину экипажа, отправили выживших в тюрьму, обвинив их в нападении на окраинную колонию и убийстве мирных жителей. Обвинения были довольно серьёзными, ибо за подобное преступление любой разомник объявлялся вне закона, и на него начиналась настоящая охота. Кирилл скрепнул зубами. Мековцам нужна была причина для нападения, официальная причина. И, к сожалению, она у них была. Сейчас они действуют по закону, и патрульные навряд ли будут им мешать, скорее уж поспособствуют в случае чего. Не могу вам препятствовать, словно в подтверждение его мысли, раздался голос Торклинского капитана. "Однако всё же настаиваю, чтобы огонь не открывали только в случае прямого неповиновения". "Действие, сказал капитан. Естественно". Довольно оскалился Нигранец. "Именно так и будет, в случае прямого неповиновения". Капитан патрульного крейсера бросил быстрый взгляд на Кира. Ливье в ого глазах мелькнули искорки сочувствия. Землянин узлов печатал кулак в мягкий подлокотник кресла, быстро перебирая в уме варианты дальнейших действий. Несмотря на все преимущества Герых, бой с тремя меховскими ханлайнерами да ещё на низкой орбите, где возможность для манёвра куда меньше, чем в открытом пространстве, был бы чистым самоубийством. Это тоже проблемы с двигателями. Конечно, можно было попытаться уйти в атмосферу приземлиться где-нибудь, её оставив в космолёт, затеряться среди множества туристов. Однако эту мысль Кир отверг сразу. Бросать Геру он не собирался. И дело тут было не только в том, что хранящиеся в закрытых блоках её памяти информация должна была его единственной надеждой на возвращение. Он просто сроднился с этим кораблём, сродца с ним душой, к тому же однажды он уже потерял одну геру. Кирилл вздохнул, отгоняя в ведении яркой вспышки над борем с хрустом сжал кулаки. Из сложившейся ситуации был только один выход, хоть и весь ва рискованный. Только вот имел ли он право подвергать опасности остальных членов экипажа? На миг перед его внутренним взором встала Заплаканая мордашка Эйри, которая расстроилась из-за отлёта Кианы. Чёрт, Кир скрипнул зубами. Что же делать? И сдача меховцам тоже ничего хорошего не сулила. Обыхварвовское обращение со своими пленниками и теми, кого они считали преступниками, ходили весь ва пугающей историей. И говорили об избиениях, пытках, биологических экспериментах и практически рабском положении многих заключённых. Кэтори корпорация использовала для различных работ на своих базах. Прочим, о последнем факте Кирилл сам знал не понаслышке. Перед глазами был пример Рика, который как раз бежал с потомной каторги на Нгамари. А уж как использовали на меховских базах заключённых женщин, Довор рассказывал много раз. И ведь эти гады могут не пожалеть даже Эйру. Кирилл резко выпрямился в кресле. Чувствуя, как отступает последняя тень сомнения, Дерешительным голосом с команду. «Гера! Самую малую мощность на носовые излучатели! Цель — патрульный Крайдер!» Мекковец на экране, не понимающий, вскинул брови, А Сибезовец на мгновение нахмурился. Затем в его грузах вспыхнул огонек понимания, А губ коснулся легкая улыбка. "Боец Карик, вы понимаете, что хотите сейчас сделать?" спросил он. Киргород какивнул. "Гера, три импульса беглым огонь." Изображение торклинского корабля на миг полыхнуло разноцветными всполохами, показывающими срабатывание защитного поля. А лицо Мековца на экране вытянулось от удивления. "Консольёт Гера, бортовой номер 3789Т на 3." В голосе капитана патрульного корабля зазвучали официальные нотки. «Вы подвергли нападению боевой космолет Сибеза. Требую заглушить реакторы, лечь в дрейф и ожидать прибытия оборудочной команды. В случае неподчинения буду вынужден открыть огонь на поражение». «Мы и подчиняемся, капитан, и заранее приносим извинения за это досадно недоразумение». Ответил Кир с победной усмешкой, смотря на офицера Мектока, до которого, судя по его несколько шарашенному виду, только сейчас стало доходить суть происходящего. Хрипло выругавшись на торкленском, он бросил на ухмыляющегося землянина уничтожающий взгляд и отключил связь. Угловатые туши меховских ханлайнеров тут же стали медленно отворачивать в разные стороны по сверке вспышками маневровых двигателей. В то же время от шигара патрульного корабля отделилась чёрточка десантной капсулы и неторопливо поплыла в сторону Геры. Капитан Вейр исхавали, как всегда невозмутимым голосом заметил Асторка, разочаровал своё кресло и пристально смотря на Кира своими бездонными чёрными глазами. "Не я знаю, Тайк. Я знаю". Кир Беселенад откинулся на спинку, чувствуя лёгкую нервную дрожь в теле. А выбора всё равно особого не было. Девушка пару минут не сводила взгляда с капитана, при этом её рожки стали дымчато-серыми. Затем коротко кивнула и повернулась обратно к пульту. "Мы могли бы попытаться уйти", бросила она, "наша гира куда быстрее меховских банок". "Не в этой ситуации, Тайк", понимающе улыбнулся Кир, потянувшись к кнопке внутренней связи. «Реакторный! Рик, глуши двигатели!» «Что-то случилось, Кэп?» Расстался из динамика удивленный голос бортинженера. «Да, кое-что! Глуши движки и готовься встречать гостей!» «В каком смысле?» «Прямо он!» — ответил Кирилл уклончиво. «Выполняй приказ, все объяснения потом!» Он отключил связь и несколько минут угрюмно смотрел на экран... Следя глазами за приближающейся капсулой, затем тяжело вздохнул и протянув руку к воротнику, нажал пальцем в центр треугольника СВС. Всем экипажу в данный момент мы ожидаем прибытия бордажной команды с патрульного края Терра Себеза. Прошу соблюдать спокойствие и не оказывать сопротивления. Так было нужно. Кирилл убрал палец. И деактивировав СВС, отцепил его от куртки, кинул серебристый треугольник на пульт. Откинувшись в кресле, он повернул голову и устало посмотрел на стоявшую рядом с креслом рыжеволосу девушку. Гера. Так и безвременно на борту. Постарайся не показываться им на глаза и вообще будь поенькой. Хорошо, Кирилл, кивнула Глограмма. Но если они попытаются тебе навредить, Глаза девушки полыхнули призрачным пламенем. Землянин молча улыбнулся. Дверь двери в каюте, на целых 3 недели превратившись в камеру заключения, с лёгким шлестсом ушла в сторону, заставив Кирилла отложить в сторону книгу и подняться с кровати. Появившийся на пороге охранник обвел каюту прищуренным взглядом, на миг задержал его на землянине и, шагнув в сторону, пропустил внутрь стоявшего за ним пожилого тортленца в темно-красном костюме. — Рад вас снова видеть, капитан Керк. Надеюсь, вы будете не против, если я нарушу ваше уединение? — Думаю, что нет, господин Лайпида. Вам я всегда рад... Ответил Кирилл, привычно приветствуя торкленца жестом вольных торговцев. "Шаш, и я рад этой нашей встрече". Лафида окинул взглядом Кайуту и подошёл к стоявшему у небольшого столика креслу, с накинутой на его спинку курткой, и опустился в него. "Да, хочу сразу поблагодарить вас за Эрмсна. Наши биологи говорят, что это превосходный экземпляр. Рады были помочь". И спасибо, что откликнулись на мой вызов. — Пусть таки, господин Керк, пусть таки. К тому же я должен был забрать свой заказ. Он растянул свой рот в синезубой улыбке и с прищуром, посмотрев на Кира, добавил — Только вот почему-то мне кажется, что вы и так были уверены в моем прилете, или я не прав? — Правы, не стал отрицать, Кирилл. Не зря же вы так опекали нас все последние годы. Судя по всему, чем-то мы вам интересны, господин Лаэпида. Так что не думай, что вы бы нас бросили на произвол судьбы. На произвол судьбы? Лаэпида хмыкнул. Как вы интересный личивой оборот, господин Кьерк. Думаю, надо его запомнить. Хотя в своих выводах вы и не ошиблись. Я действительно давно наблюдаю за вами. Хотите знать почему? — Думаю, я догадываюсь, — улыбнулся Кирилл. — Служба у вас такая. А Вайт откинулся на спинку кресла и несколько минут молча разглядывал стоявшего напротив землянина и затем покачал головой. — И давно вы это поняли? — Довольно давно, — ответил Кир, усаживаясь обратно на кровать. И знаете, догадаться было не очень сложно. Всего-то пришлось сопоставить пару фактов, которые вы не очень-то пытались скрыть. Те, какие же это факты, если они не секрет, да какой тут секрет? Пожал плечами Кир. Вы вхожи в различные эшелоны власти. Вы хорошо осведомлены. Вам беспрекословно подчиняются политики и военные. Э некоторые законы Федерации не являются для вас указом. Всё это говорит лишь об одном. Вы обладаете определенным уровнем власти и занимаете далеко не последнее место в ее иерархии. И весь вопрос лишь в том, насколько велики ваши полномочия, и достаточно ли их для того, чтобы меня отпустили. — Поверьте, господин Керк, их вполне достаточно, — сказал Лайпида, извлекая из внутреннего кармана костюма знакомую Киру коробочку с шариками у кассы и трубочками огуры. Аккуратно развернув обертку из фольги, он неторопливо скатал темную массу в некое подобие тонкой колбаски и, вставив ту в трубочку, поднес к ее кончику зажигалку. Кирилл терпеливо ждал, неотрешенно наблюдая за этим процессом. Наконец, Аайт пару раз глубоко затянулся и, выпустив в потолок тонкую струйку дыма, посмотрел на землянина оценивающим взглядом. словно решаю, стоит ли им продолжать разговор. Давайте на чистоту, господин Керк, догонез сказал он. Думаю, смысла таить собой что нет. Я действительно все эти годы наблюдал за вами. Ну, уточнение, я о самом, конечно, о мои люди. Почему? спросите вы. Да уж, хотелось бы узнать, усмехнулся Кирилл. Хотя с одной стороны я этот интерес понимаю, Разумник неизвестной расы, на звездолете древней цивилизации и все такое. Но все равно, если честно, то я сперва даже был несколько удивлен, почему местные спецслужбы не схватили меня и не упрятали куда подальше. — За это стоит благодарить вашего профессора, — ответил Авайт, отламывая истревший кончик палочки пальцами своей биомеханической руки и аккуратно кладя его на стол. Ведь именно благодаря его показаниям о произошедшем на Янгмаре было решено обождать с арестом и ограничиться обычным наблюдением. Хотя, признаюсь, противников этого решения было много. Некоторые до сих пор считают вас разведчиком чуждой цивилизации, причем, возможно, враждебно настроенной. — Значит, все-таки профессор? — Кир покачал головой. — Не ожидал. Я думал, это тайг. «Не стоит его винить!» Кирилл дернул плечами. «Да я и не виню!» «Да Лайна слишком много сделал для меня, слишком во многом помог, а значит, у него был повод поступить подобным образом. Да лучше скажите, почему именно сейчас вы решили мне открыться? Уверен, могли бы нас вытащить и без личного визита». «Мог бы», — согласно склонил голову Лайпида. Однако на этот раз обстоятельства сложились таким образом, что нам нужно было срочно встретиться. Он бросил быстрый взгляд на стоявшего у двери охранника, и тот тот же распахнул её, впуская внутрь низкорослого молодого торкленца в серо-чёрной форме трабра. Тот покосился на Кира и смущённо поправив ифусскую полоску оптической ленты, прошепнул Клайпиде: Протянув к тому небольшую бумажную папку, тот взял её и, открыв, достал оттуда несколько фотографий. Быстро перебрав их, он протянул одну Киру. "Посмотрите, господин Керк, узнаёте?" Кирилл поднялся с кровати и взял фото, пару минут разглядывал изображённую на нём огромную оплавленную воронку, затем вопросительно посмотрел на своего собеседника. Ге, что же я тут должен узнать? Это то самое место, где вы недавно обнаружили действующий портал дайтанцев. Профессор сообщил нам об этом. Едва узнал от вас. Мы с Радужей поставили развед-дрон. Фото получено 2 дня назад. Но кто это сделал? Кирилл рассеянно посмотрел на лапиду, чувствуя, как внутри тает призрачная нить. надежды на возвращение домой. Точно сказать не могу, покачал головой Торклянец. Но думаешь, что за этим стоят те, кого я называю незримыми? Незримые? Да, господин Керк, незримые. Кто они или что они, нам пока неизвестно, но их вмешательство в дела Федерации Мы с каждым годом наблюдаем все отчетливее и отчетливее. Причем чаще всего эти вмешательства ведут к хаосу и большим жертвам среди разумников различных рас. Торкленец тяжело вздохнул и, вернув папку своему помощнику, глазами указал тому на дверь. Тот прижал раскрытую ладонь к колбу и почти бегом покинул каюту, причем вместе с охранником. Знаете, господин Керк, Продолжил Лапида, едва они остались одни. Сначала я принял вас за одного из этих незримых и даже обрадовался, что враг наконец-то обрёл, так сказать, плоть. Но потом, наблюдая за вами, я понял, что ошибся. Вы к ним явно не относитесь. Однако он рассеянно посмотрел на потекшую трубочку огуры, от которой остался лишь небольшой кусочек, и аккуратно положил его на стол рядом с сагарком. «Однако я понял одно. Эти незрымые почему-то вами сильно интересуются, и то и дело вмешиваются в ваши поиски. Насколько мне известно, вы это тоже почувствовали». Кир согласно кивнул. «Да, было дело. Давайте скажем так, я несколько раз сталкивался с ситуацией, когда кто-то явно специально препятствовал мне получение ненужной информации». Несколько раз пытался выяснить, кто это, но тщетно. Хотя у меня создалось стойкое ощущение, что кто-то очень не хочет, чтобы я нашёл дорогу домой. Причём настолько сильно, господин Керк, что уничтожат портал термоядерной бомбардировкой. А после этого натравливают на вас конгломерат. Но интересно другое. Дело в том, что в случае вашей сдачи капитан Мековцев имел прямой приказ Вас уничтожить? Меня увиделся Кирилл. Да, именно вас, причём этот приказ поступил прямиком из сектор штаба Мегтока. Не интересно, не правда ли? Считайте, что конгломерат имеет отношение к этим вашим незрям, не уверен, хотя всё может быть. Тут важно не это. Судя по всему, незрям вы почему-то больше не нужный. Я не решилю от вас избавиться. Думаю, так просто это у них не получится, Кирилл криво усмехнулся. Просто или не просто, в конце концов они вас достанут, господин Кьерк, поверьте. Бросил Ловайт, устало потирая пальцами надбровные дуги. Это всего лишь вопрос времени. Лишь тот факт, что они не смогли послать на ваш перехват три хейнлайнера, уже о чём-то говорит. Подумайте. Кир задумчиво посмотрел на своего собеседника, прекрасно понимая, что тот прав. Судя по всему, за них решили взяться и всерьёз. Сперва нападение таинственных кораблей, затем непонятый чужак около Врат, а теперь ещё и мековцы. Ну слишком часто. Только вот кто за этим стоит? Ну, это всё проще, и эти незримые тут ни при чём. За прошедшие годы они и так достаточно насолили конгломерату, чтобы тот, в конце концов, решил избавиться от надоедливых поисковиков, которые частенько суют нос не в свои дела. Что ж, тоже вариант, хотя и версию Лапиды не следовало скидывать со счетов. Кирилл прошелся по каюте и, бросив взгляд на внимательно наблюдашего за ним Торклинца, спросил. «Что вы предлагаете?» На объединить наши усилия, ответил Лапида, убирая коробочку с укасом обратно в карман пиджака. Я помогу вам. Вы поможете мне. Предогая вам вместе вести охоту за незримыми. И вполне возможно, что в случае удачи вы найдёте ответы на свои вопросы. Ты я всего лишь хочу вернуться домой. Я это понимаю. Кимну лавает, но как вы считаете, господин Кьерк, если бы незримые не знали, где находится ваш мир, встали бы они препятствовать вашим поискам? Кирилл замер. Действительно, если принять версию Лапиды, на этих незримых, то все их поступки можно было объяснить только одним: они знали дорогу к анклаву человечества и почему-то не хотели, чтобы он туда вернулся. А значит, Путь существует, и его остается только найти. Но почему тогда эти таинственные существа не уничтожили его? Чего вы ожидали? Что надеялись узнать? Кирилл нервно прошелся по каюте. А может, Лайпида лукавит? А все происходящее игра местных спецслужб, и никаких незримых не существует. Но, с другой стороны, зачем им это? Вопросы, вопросы... Кир скрипнул зубами и, упершись рукой в стену, пару минут стоял неподвижно, сверля бездумным взглядом пол каюты. Затем спросил тихим голосом. «А если я откажусь, что тогда?» «Ничего», — пожал плечами Лайпида. «Я покину борт этого корабля, а вы продолжите свой путь в качестве заключенного до одного из центральных секторов, где будете переданы в руки правосудие». Думаю, много вам не дадут. На лет десять от силы, а членам экипажа и того меньше. Корабль, конечно, изымут, тем более, что это дайтанский артефакт. Но, выйдя на волю, вы вполне сможете продолжить свои поиски, и, возможно, я вам в этом даже помогу, если, конечно, буду жив. Я, знаете ли, стар уже. Шах и мат. Пробормотал Кир себе под носом единым. и, резко выпрямившись, с легкой усмешкой посмотрел на своего невозмутимого собеседника. — Я согласен с вашим предложением. — Я в этом и не сомневался. Губы торклинца растянулись в довольную улыбку. — И поверьте, господин Кирк, я рад, что вы приняли такое решение. — А вы оставили мне выбор, — горько усмехнулся землянин. — И что же мы будем делать дальше? — Я не знаю. — А дальше я предлагаю залечь вам на дно, спрятаться на несколько лет. Лайпида с кряхтением поднялся из кресла. — Официально капитан Киркерк будет приговорен к пожизненному заключению, сослан на окраинный мир, где и погибнет через пару месяцев в одной из шахт во время обвала. — Понятно. Но что будет с моим экипажем и кораблем? «А вот тут можете не беспокоиться. Ваши люди получат достаточно средств и всю необходимую помощь для начала новой жизни в любом уголке Федерации, по их желанию». «Думаете, они согласятся?» «А уже согласились. Я буквально несколько дней назад разговаривал с вашей командой, обрисовал им всю ситуацию, и они дружно решили, что так будет лучше для всех». Лайпида подошел к двери и... Пересдохнув жестом, предложил следовать за ним. Дани вышел в коридор, который, к удивлению, кириллся, оказался абсолютно пустым. Даже неизменный охранник у двери его каюты покинул свой пост. Неужели вы им рассказали всё то же, что и мне? поинтересовался Кира, глядясь по милой соседающие. Махнул рукой Авайт. Э, этого им знать не стоит. Цели я будут. Я лишь сказал, что вам грозит огромный срок. за нападение на корабль и патруля, и единственный для вас выход — это перейти ко мне на службу. Как видите, это практически чистая правда. Они остановились у лифта, ведущего на верхнюю палубу, и Кир автоматически хлопнул ладонью по пластине вызова. Они зримо их не достанут, спросил он, входя внутрь приветливо распахнувшейся двери кабины. «Не думаю, что они их интересуют». — махнул рукой Лапида. — К тому же наш противник далеко не всесилен. — А у нас достаточно возможностей, чтобы помочь вашим друзьям затеряться на просторах Эзоны, поверьте. — Я вам верю, — Кирилл вздохнул. — И еще вопрос, что будет с Герой? — Ничего, — ответил Туркленец. — Корабль ваш, и отбирать его никто не собирается. "Да и не думаю, что он станет кого-нибудь слушаться, кроме вас", добавила она, улыбнувшись. Они молча прошли по коридору и остановились у двери рубки. "Я могу попрощаться с экипажем?" спросил Кир. Лайпида покачал головой. "Ой, это невозможно. Ваши друзья уже покинули корабль". Он выдержал небольшую паузу. "Кроме одного, точнее, одной". Кир покосился на своего спутника и быстро проведя пальцем по сенсорной линии, прыгнул внутрь рубки. Кресло астронавигатора медленно развернулось, Асторка окинула ващеча холодным взглядом своих бездонно чёрных глаз, и только её рожки, идущие разноцветными волнами, выдавали бушующие в груди девушки эмоции. Тайк, жду до ваших приказаний, капитан. Ответила она, склонив голову к плечу, на её волос взлетел над головой и шустрой змейкой обвился вокруг шеи, принявшись похлопывать кисточкой по щеке девушки. Она пару мгновений смотрела на землянина, словно хотела что-то сказать, затем повернула кресло обратно к пульту. Я рада, что вы, что ты вернулся, Кир. Неожиданно раздался её тихий голос. Землянин удивленно посмотрел на девушку, чьи рожки буквально пылали фиолетом, и, вздохнув, бросил на лайфиду вопросительный взгляд. Она подала прошение о вступлении к нам на службу, и я не нашел повода ей отказать, — пояснил тот с невозмутимым видом. — К тому же вам ведь нужен астронавигатор, или я не прав? — Нужен, впрочем, как и остались члены экипажа. Торкленец только молча развел руками. «Понятно». Кир прикусил губу, неожиданно для себя почувствовав легкий укол обиды от того, что большинство его друзей предпочли новую жизнь. Впрочем, могло ли быть по-другому? Почти девять стат лет они шли за ним, забыв о своих планах, чаяниях, интересах и мечтах. «Почти девять стат лет...» Они бы разделили окраенные зоны, постоянно рискуя жизнями ради его призрачной цели. И вот теперь и наконец-то выпал шанс начать нормальную жизнь. Так стоило ли их винить за то, что они ухватились за этот шанс? Кирилл вышел на середину рубки и, скрестив руки на груди, замер напротив центрального экрана. Несколько минут он смотрел немигающим взглядом на расстилающейся перед ним чёрной бездне, усеянной ледяными гемканками далёких звёзд, затем повернулся к стоящему у дверей Лаэпиде. "Куда мы теперь направляемся?" "Система Ригл, аграрский сектор, планета Кариус", ответил тот и демонстративно поклонившись, добавил: "Командуйте, капитан, не буду вам мешать. Если парадвицу то найдёте меня в бывшей каюте профессора. Гидиил проводил Торклинн со взглядами и подойдя к капитанскому креслу, опустился в него, чувствуя, как его охватывает странное спокойствие. Судьба сделала очередной виток, и осталось только ждать, куда он его приведёт. Что ж, и этот новый путь следовало пройти до конца и надеяться, что в конце концов он всё же приведёт его домой. Домой. Кир резко выпрямился. На его глазах вспыхнул огонёк решительности. Так, расчёт курса до перехода в надметрику Цель система Ригал. Принято, капитан. Висевший среди звёзд рыбообразный тело корабля замерцало полосами зелёного огня и медленно двинулось вперёд, ускоряясь с каждой секундой, пока не затерялось в мараке космоса. Профессор Лайнус стоявший на палубе Себезовского крейсера до последнего момента идущего с героем параллельным курсом проводил удаляющийся корабль грустным взглядом и отвернувшись от большого обзорного экрана тихонько прошептал прощай, мальчик мой, и удачи тебе в твоих поисках.